Неделя, которая потребовалась главой Рбаху для подготовки и очищения, казалась вечностью нетерпению всех троих. Пройди еще день, и они бы все сошли с ума. Между тем, колдун не терял зря времени. Подозревая, что когда-нибудь к нему обратятся с подобной просьбой, он с самого начала стал собирать малейшие подробности о жизни покойного Альфонса, и очень внимательно изучил его портрет в натуральную величину, который висел в спальне старого князя. Этого было достаточно для его цели. Чтобы придать больше торжественности происходящему, он предписал всей семье соблюдать суровый пост и молиться день и ночь в течение всей недели. Наконец, долгожданный час настал. и князь в сопровождении своего сына и бьянки вошел в комнату колдуна. Глауэр-Бах был бледен и серьезен, но спокоен. Бьянка дрожала с головы до пят и все время держала на готове флакончик с ароматной солью. Князь и Гектор походили на двух преступников, которых вели на казнь. «Огромная комната!» освещалась одной единственной лампой но даже этот тусклый свет вдруг внезапно потух в кромешной тьме было слышно как скорбный голос заклинателя произнёс на латыни короткую каббалистическую формулу и наконец приказал тени альфонса появиться если конечно она действительно пребывала в стране теней Внезапно тьма, окутывавшая дальний алко в комнате, озарилась слабым голубоватым светом, который постепенно разрастаясь, превратился на глазах у присутствующих в большое магическое зеркало, которое, казалось, было покрыто густым туманом. В свою очередь, туман этот постепенно стал рассеиваться, и наконец взору присутствующих Предстала фигура человека, лежащего ничком. Это был Альфонса. На нём было то же самое платье, что и в тот вечер, когда он исчез. Тяжёлые цепи сковывали его руки, и он лежал бездыханный на берегу моря. Вода стекала с его длинных волос и окровавленной, разорванной одежды, затем накатила огромная волна и поглотив его, Всё внезапно исчезло. В течение всего этого ужасного видения царила мёртвая тишина. Дрожь била всех присутствующих, которые с трудом переводили дыхание. Затем всё погрузилось во тьму, и Бьянка, издав слабый стон, упала без чувств в объятия своего опекуна. Шок оказался слишком сильным. Юная леди получила воспаление мозга и в течение нескольких недель была на грани жизни и смерти. Князь чувствовал себя не намного лучше, а Гектор не покидал свои комнаты в течение двух недель. Сомнений не было. Альфонсо был мертв, он утонул. Стены дворца завесили черным полотном, окропленным горючими слезами. В течение трех дней колокола многих церквей Палермо оплакивали несчастную жертву пиратов и моря. Внутри Величественного собора все было также покрыто черным бархатом от пола до купола. 2500 тонких восковых свечей мерцало вокруг катафалка и кардинал Отто Бани при помощи пяти епископов в течение долгих шести недель. каждый день совершал службу по-покойному. Четыре тысячи дукатов бросили, как милостыню бедным, толпившимся у входа в собор. Иглауэр-бах, одетый в соболью мантию, словно принадлежал к этой семье, представлял на похоронах ее отсутствующих членов. Глаза у него были красными, и когда он закрывал их своим надушенным носовым платком, Все стоявшие рядом с ним слышали его конвульсивные рыдания. Никогда ещё светотадственная комедия не была разыграна лучше. Вскоре после этого, в память об Альфонсо, в церкви Святой Розалии воздвигли величественный монумент из чистейшего карарского мрамора, украшенный двумя аллегорическими фигурами, На саркофаге по приказу старого князя были высечены высокопарные надписи на греческом и латыни. Через три месяца поползли слухи, что Бьянка выходит замуж за Гектора. Глауэрбах, который в это время путешествовал по Италии, вернулся в Монте-Кавали накануне свадьбы. Он везде демонстрировал свои замечательные колдовские способности, и святая инквизиция гналась за ним буквально по пятам. Он чувствовал себя в полной безопасности лишь в кругу семьи, которая его обожала и почитала полубогом. На следующее утро многочисленные гости отправились в церковь, которая блистала серебром и золотом. и была украшена так, будто праздновалась королевская свадьба. Каким счастливым выглядел жених, какой хорошенькой была невеста. Старый князь рыдал от радости, а главу Эрбаху была оказана честь быть шафером Гектора. В саду были раскинуты огромные банкетные столы, за которыми развлекались вассалы обеих семей. Пиры горгонтюа были менее обильными, чем это празднество. Вместо воды в пятидесяти фонтанах струилось вино. Но к заходу солнца уже никто не мог больше пить, ибо к несчастью для некоторых человеческая жажда не бесконечна. Жареных фазанов и куропаток десятками выбрасывали соседним собакам. которые к ним тоже не притрагивались, поскольку даже они уже были сыты по горло. Вдруг среди веселящейся пышной толпы появился новый гость, приковавший к себе всеобщее внимание. Это был мужчина, худой как скелет, очень высокий и одетый в платье ордена кающихся монахов или молчальников. как их называют в народе. Это платье состоит из длинного, не спадающего свободными складками серого шерстяного одеяния, подпоясанного веревкой на обоих концах, которые висят человеческие кости, и капюшона, полностью закрывающего лицо, кроме двух дырочек, прорезанных для глаз. Среди множества орденов кающихся монахов, существующих в Италии, чёрных, серых, красных и белых каяющихся грешников ни один не вселяет такого инстинктивного ужаса, как этот. Кроме того, никто не имеет права обратиться к каяющемуся брату, пока на его лицо не накинут капюшон. Каяющийся не только имеет полное право, но он обязан оставаться для всех неизвестным. Таким образом, Никто не заговаривал с этим таинственным братом, который столь неожиданно появился на свадебном торжестве и казалось, следовал за молодожёнами, словно был их тенью. И Гектор, и Бьянка вздрагивали каждый раз, когда оборачивались, чтобы взглянуть на него. Солнце уже садилось, и старый князь в сопровождении своих детей В последний раз обходил банкетные столы в саду. Остановившись у одного из них, он поднял бокал вина и воскликнул. «Друзья мои, давайте выпьем за здоровье Гектора и его жены Бьянки!» Но в тот самый миг кто-то схватил его за руку и остановил ее. Это был одетый во все серое молчальник, Незаметно появившийся в толпы, он подошёл к столу и тоже поднял бокал. "А нет ли ещё кого, старик, кроме Гектора и Бианки, за чьё здоровье ты хотел бы выпить?" спросил он низким грудным голосом. "А где твой сын, Альфонсо? Разве ты не знаешь, что он мёртв?" уныло ответил князь. "Да," Мёртв, мёртв, повторил монах. Но если бы он вновь мог услышать голос, который слышал в момент своей жестокой смерти, я думаю, он смог бы ответить. Ах, даже из самой могилы! Старик, позови сюда своего сына, Гектора. О, боже! Что вы? Что вы хотите этим сказать? Всё это легче вообразить, чем описать. Через минуту воскликнул князь, мертвенно бледный от невыразимого ужаса. Бьянка была на грани обморока. Гектор, ещё более посиневший, чем его отец, с трудом стоял на ногах и, наверное, упал бы, если бы его не поддерживал Глауербах. В память об Альфонсо медленно произнёс тот же скорбный голос Пусть все повторяют эти слова за мной. Гектор, Герцог РВ, я приглашаю тебя произнести их. Гектор сделало чайные усилие и утирая свои дрожащие губы, постарался открыть рот, но его язык прилип к нёбу, и он не мог проронить ни звука. Он был бледен как смерть, а из рта текла слюна наконец после нечеловеческой борьбы со своей слабостью он пробормотал в память об альфонсо голос моего убийцы воскликнул монах грудным, но отчётливым голосом произнеся эти слова и откинув назад свой капюшон он разорвал своё платье И взору оцепеневший от ужаса толпы предстал призрак Альфонса. На его груди зияло четыре глубокие раны, из которых ручейками сочилась кровь. Крики ужаса и испуг присутствующих сата пустил. Вся толпа, опрокидывая столы, неслась прочь, как от смерти. Но более всего странным было то, что Глауэр Бах, несмотря на свое близкое знакомство с покойниками, был более всех охвачен паникой. Некромант, вызывавший духов по собственному усмотрению, увидев настоящего призрака и услышав, что тот говорил как живой, упал без чувств на клумбу с цветами. Когда его подобрали позже той же ночью, Он был совершенно безумен и оставался таковым в течение ряда месяцев. Лишь спустя полгода он узнал, что последовало за этой ужасной сценой. Бросив своё обвинение, монах исчез у всех на глазах. А Гектора, бившегося в страшных конвульсиях, отнесли в его комнату, где спустя час Призвав к себе своего духовника, он заставил его записать за ним признание, а подписав его, принял, прежде чем его смогли остановить, ядовитое содержимое перстня с печаткой и испустил дух почти мгновенно. Старый князь последовал за ним в могилу через 2 недели, оставив всё своё состояние Бьянке. Но несчастная девушка на чью молодость обрушились две такие трагедии, нашла прибежище в монастыре, и все ее огромное состояние перешло в руки иезуитов. Повинуясь своему сну, она выбрала отдаленный и уединенный уголок в огромном саду Монте-Кавалли в качестве места для величественной часовни, которую она построила как памятник искупления страшного преступления, положившего конец древнему роду князей РВ. Вынимая грунт, рабочие обнаружили старый высохший колодец, а в нём скелет Альфонса с четырьмя ножевыми ранами в его полыслевшей груди и обручальным кольцом Бьянки на пальце. Сцена, подобная той, что описана выше в день свадьбы может потрясти даже самого закоренелого скептика. Выздоровев, Глауэрбах навсегда оставил Италию и вернулся в Вену, где поначалу ни один из его друзей не мог узнать в этом постаревшем, одрехлевшем, с белыми как снег волосами молодого человека, которому едва исполнилось двадцать шесть. Он навсегда покончил с вызованием духов и знахарством. Но с того времени стал твёрдо верить в бессмертие человеческой души и её оккультной силы. Он умер в 1841 году честным и исправившимся человеком, не проронив ни слова об этой таинственной истории. Лишь в последний год его жизни Некое лицо, которое завоевало его полное доверие тем, что оказало ему определённую услугу, узнала от него подробности поддельного ведения и настоящей трагедии, постигши род РВ.